Глава 20. Мы с Джеком выбрали длинную дорогу. И когда, наконец, добрались, я оставила вязание на столике у лестницы и пошла дальше по первому этажу. Если я взялась за расследование, нужно придерживаться давно усвоенного принципа. Хочешь что-то разузнать, иди в библиотеку. Возможно, я найду подсказку среди наших книг. Библиотека была устроена в бывшей гостиной переходящий в столовую. Камин делал ее уютнее зимними вечерами. Полки на стенах за много лет заполнились книгами, расставленными с неизменной аккуратностью. Я задержалась у той, на которой выстроились томики Урсулы Олигуин с автографами. Она — любимая писательница дедушки. А потом через широкие двери направилась во вторую комнату с книжными шкафами и обеденным столом в центре. Стол придавал библиотеке вид читального зала с приятным бонусом в виде вкусной еды по выходным. В обычные дни мы ели за маленьким столиком в кухне. Как раз рядом с кухонной дверью несколько полок в шкафу были отведены под фотоальбомы, в том числе школьные. Если, конечно, меня не подводила память. Я прошлась взглядом по корешкам, и бинго! Все четыре маминых школьных альбома стояли на полке рядом с моими и дядюшкиными. Раньше фотографии в них казались такими судьбоносными, но после поступления в колледж я ни разу их не просматривала. Они потеряли для меня значимость, хотя я ни за что не решилась бы их выбросить. Что не говоря о нежелании избавляться от книг или от того, что похоже на книги. Это семейная черта. Я выложила все четыре маминых альбомы на стол и начала с первого класса старшей школы. Поискала в оглавлении страницы, где упоминалась Лизи Брикс. Будем надеяться, что составитель добросовестно проделал свою работу. В 14 мама выглядела совсем мелкой. Ее школьные фотографии были черно-белыми, но я знала, что густые волосы, разбросанные по плечам, золотистые, с чуть выгоревшими благодаря летнему солнцу и парикмахерскому осветителю прядями. Одежда в стиле 90-х, фланелевые рубашки в клетку и мешковатые джинсы. Мама занималась кросс-кантри, легкой атлетикой и баскетболом. Что, она тоже играла в баскетбол? Вот кадры с уроков. Даже в 14 она училась лучше всех. Ходила на факультативные занятия, чтобы подготовиться к поступлению в колледж. Интересно, что она чувствовала, оканчивая высшую медицинскую школу. Оглядывалась на свою жизнь, думая, стоило ли все это многих лет упорного труда? Я поискала во главлении Рекса и Ланса и нашла нужные страницы. Оба юниоры. И, как моя мать, легкоатлеты. Плюс Ланс играл в футбол осенью и в баскетбол зимой. А Рекс осенью участвовал в соревнованиях по кросс-кантри. Я не сразу отыскала его на общем снимке команды. Он стоял в заднем ряду, будто не хотел, чтобы его заметили. Мама, очень спортивная, в майке и шортах, наоборот, встала в самой середине первого ряда. Она намеренно заняла центральное место или ее туда определил фотограф? Я остановилась на одном кадре из ежегодного альбома первого года. Три мальчика-подростка в коридоре старшей школы на фоне шкафчиков. Внизу подписаны имена Ланс, Рекс и Мэтт. Они казались друзьями, но социальные сети давно научили меня, что фото далеко не всегда говорят правду. Я отложила этот альбом и перешла к следующему. Все было примерно так же, как в первый год учебы, только мама ушла из баскетбольной команды. И как это она допустила подобный промах? Я тут же обругала себя за язвительность. В середине альбома несколько фотографий были цветными. Одна из них, групповая, с балла в честь окончания второго года, заставила меня всмотреться внимательнее. Среди группки из восьми человек Стояла моя пятнадцатилетняя мама в длинном фиолетовом платье с желто-розовым букетиком на груди. Тут же был Рекс в мятой парадной рубашке и черных джинсах. И Ланс в традиционном смокинге с желтой розой в петлице. А еще Перл и пара человек, которых я не знала. Прочла их имена, но они ни о чем мне не говорили. Я снова посмотрела на цветы. У Перл красный букетик. У незнакомых мне девочек розовый и белый. Бутоньерка Рекса красная, как у Перл, у двух других мальчиков белая и розовая. Только моя мать и Ланс были с желтыми цветами. Она пошла на бал с Лансом? Получается, я ребенок выпускного, как в мыльных операх? Пересняв фотографию на телефон, я перешла к другим страницам, выбранным в оглавлении, и снова застыла от удивления. И я и понятия не имела, что Перл и мама дружили, если, конечно, фото не врет. В старших классах я кого только не считала друзьями, но после выпуска все разбрелись и лишь изредка давали о себе знать уведомлениями в соцсетях, на которые я не успевала реагировать из-за горы дел в магазине. Перл никогда не упоминала о дружбе с мамой. Может, думала, что я и так в курсе? Или не считала это важным? Или на снимке просто две одноклассницы — которые только кажутся близкими подругами, но живут очень по-разному. В конце концов, если соцсети чему нас и научили, так это тому, что можно создать какую угодно картинку своей жизни. Надо только грамотно подобрать фотки. Мама и Рекс стояли рядом на групповом портрете Национального почетного общества, которое принимают лучших учеников. На другом снимке, непостановочном, она, Ланс, Рекс и трое незнакомых мне парней были запечатлены после забега на 400 метров. Подпись гласила, что их команда выиграла окружные соревнования и заняла третье место в штате. Еще один примечательный снимок. Ланс обнимает маму за плечи на ежегодном награждении старшеклассников и вечере стипендиатов. На заднем плане Рекс разговаривает с моим дедушкой. «Я посмотрела на список наград». Рексу дали маленькую стипендию на 4 года от книжного магазина, которую много лет финансировали бабушка с дедушкой, и для ее получения всегда требовалось эссе. Еще он получил ежегодную прибавку к стипендии для студентов-спортсменов, а также от региональной продуктовой сети. У Ланса была одинокая награда от местной мельницы, которой, насколько я помню, управлял его отец. Что-то мне подсказывало, что стипендия была липой. В целом, все они выглядели как вполне успешные старшеклассники. На мой взгляд, вернулся к фото. Кто на нем? Два влюбленных подростка? Или их попросили позировать, а Ланс просто так приобнял маму за плечи. Я вернулась к списку наград Рекса. Ему четыре года платили стипендию, а он упорно отказывался приехать в наш книжный. Обидно. Тем не менее, дедушка всегда хорошо отзывался о нем поэтому не принял его поступок близко к сердцу. Наверное, знал причину, вот и не расстраивался. Я просмотрела все мамины альбомы, отметив еще несколько групповых снимков, на которых были они с Перл. На одном фото моя явно беременная мама разговаривала с Перл, не зная, что на них направлена камера. Фотограф не слишком польстил будущей владелице вязального магазина. Странный ракурс сделал ее круглее, чем обычно. Мама, как всегда, сияла улыбкой. В последнем альбоме она выглядела уже как обычно, и список ее наград и стипендий казался надежнее и шире, чем у остальных. Отличница. Победительница спортивных состязаний. Финансовая поддержка местных организаций, позволявшая оплачивать учебники и поездки в Орегонский университет, благодаря чему удалось сэкономить на учебе в дальнейшем. Перл не была в списках награжденных, но она была на фото из последнего класса и на групповом снимке выпускников того года. Миссис Салливан упоминала, что Перл пошла в ныне закрытый ремесленный колледж. Из их разговора я поняла, что Перл пришлось нелегко в традиционной академической среде, где мама неизменно выделялась упорством. Я убрала альбомы на место. Все равно они не помогли понять, кто убил Ланса. Я взглянула на Джека. «Готов к вечернему мациону?» — спросила я. Он встал и потянулся обеими задними лапами, прежде чем прошествовать к двери. «Значит, готов», — сказала я, снимая поводок с крючка. Джек подался вперед и просунул голову в ошейник. «Надо же, какой энтузиазм!» Перед сном мы обычно неторопливо обходили пару соседних кварталов. Джек обнюхивал все известные ему кусты, проверяя последние обновления в собачьей новостной ленте. Ночь была ясной, и я смотрела на созвездие, пока мы черепашьим шагом тащились по тротуару. Джек поднял голову и зарычал куда-то мне за спину, когда оттуда в меня что-то полетело. Я пригнулась, и это что-то упало передо мной. «Какого?» За углом мелькнула фигура в черной одежде. Джек обнюхивал нечто на тротуаре, и я повернулась рассмотреть предмет, которому в меня кинули. «Яблоко в карамели?» — сказала я, а Джек лизнул его. Я оттащила пса в сторону. «Ты не знаешь, что там может быть?» Он посмотрел на меня, как будто хотел сказать. «В смысле? Там яблоко и карамель, глупый ты человек!» Я быстро потащила Джека к дому, а в голове крутился торнадо. «Глупый розыгрыш от подростков?» «Глупый розыгрыш от подростков? Завтра я найду в сети дурацкое видео, на котором шарахаюсь от яблока? Или это нечто более зловещее? Кто-то пытается меня предупредить?»